«Вероника Генри. Спонтанная покупка», читает актриса Юлия Тархова. Пролог. Это всегда начиналось с бабочек в животе и учащения пульса. Потом от макушки до пяток пробегала легкая дрожь, и во всем теле ощущалось приятное покалывание, будто окунаешься в ванну с шампанскими, и крошечные пузырьки лопаются на коже. Теперь она знала, что пренебрегать этим ощущением нельзя. В ней пробуждалось таинственное шестое чувство, которое связывало воедино нутро, мозг и сердце и словно подталкивало ее вперед. Как игрок, который точно знает, на какую лошадь ставить, она всегда была уверена в своем выборе на сто процентов. Еще ни разу не ошиблась. Она стояла перед дверью, и ее переполняли эмоции. Старые дубовые доски стали серебристыми от времени. Черная чугунная щеколда была отполирована тысячами рук. Сколько раз она входила в эту дверь. Ребенком, дочерью, подростком, влюбленной девушкой, матерью. Так много разных версий ее самой обрели счастье внутри этих каменных стен. Выходя утром из дома, она и представления не имела о том, что ей выпадет такая возможность. Однако внутренний голос твердил, было принято правильное решение. Все, что казалось таким запутанным, прояснялось, на каждый вопрос находился ответ. В конце концов она научилась слышать сигналы и доверять инстинктам. Они еще не подводили ее. Она взялась за щеколду и, услышав, как-то озвягнула, улыбнулась. Дверь отворилась, она переступила через порог, и ее прошлое и будущее соединились. Она улыбалась. Никто этого не ожидал. Все бы сказали, что она сошла с ума. Это была спонтанная покупка в чистом виде.